мари вздыхает, глаза полны слез. Александр снова не ночует дома. Он должен быть на месте в кану наблавы. Это в брасуаре на землях богатого фермера Мокэ. Настоящая охота с участием лучших огрестных стрелков и прежде всего господина Девиолена. Папаша Кнут лично заедет за ним на своей охотничьей двуковке. О, каким прекрасным казался мне лес, даже и без листьев, будто бы он принадлежал мне как победителю. Господин Девилион еще продолжал поругивать меня, но Бранева казалась мне изящной и полной очарования. Роскошный прием у Моке одни мужчины. Александр легко проходит испытание на новенького, состоящее в грубоватых шутках по поводу его сногсшибательных охотничьих трофеев, шести ласточек и одной куропатки. Ему удается снискать милость самого Моке, который на следующий день помещает его в исключительно выгодное местечко, где Александру и двигаться не нужно. Зайцы сами к нему прибегут. В самом деле, при первых же криках загонщиков, три зайца выскакивает прямо на него. Он подстреливает одного, второй продолжает свой путь, а третий оказывается прямо у него под ногами. Он бросает в зайца свое разреженное ружье мимо. Тогда он пытается поймать первого раненого, кидая в него камнями, вопя, что из силы, преследуя его, как в регби. В конце концов, ему удается прикончить зайца. Но появляется новый. Александр стреляет, запал горит, но пуля не летит. И так продолжалось весь остаток дня. Зайцы сбегались, но ружье не стреляло, так как ствол был забит землей. За ужином шутки-прибаутки. Вот варианты, которым я пользовался в рассказах. Все зайцы сбегались ко мне, интуитивно чувствуя, что мое ружье заряжено землей. Ни один из зайцев не появился после того, как ружье было исправлено. И все такое, плюс моя физиономия, расцарапанная зайцем в рукопашном единоборстве с ним. Тем не менее, первые ступени инициации пройдены успешно. Папаша Кнут доволен и, наконец-то, приглашает Александра на королевскую охоту, облаву на кабана, то бишь лесную щуку. По мере своего восхождения к более высокому статусу, Александр начинает навещать лесников. Это молчаливые люди, которых он сравнивает с моряками. Поскольку на самом деле молчание их было ничем иным, как долгим диалогом без слов, мы с удивлением обнаруживали, что в нужный момент им достаточно было одного слова, одного жеста, одного взгляда, чтобы с помощью этого слова, жеста и взгляда обменяться таким количеством мыслей, для которых иному не хватило бы и долгой дискуссии. Рядом с ними незаволкающий Александр учится искусству молчать, что вовсе не мешает ему извлекать из общения с этими людьми материал для новых историй, комических ли историй, как рассказ о неудачливом охотнике Нике или драматических, как история Шарона. Последний, стреляя на охоте в кабана, попал в собственность своего дядю и убил его. Уничтожив ружье, он поклялся, что отныне будет уничтожать свиней только ножом. И сдержит «Слово». Другие лесники дадут ему прозвище Колбасник. Смерть его будет трагической, но прежде символический отец Александра, бывший Кнут, даст мальчику возможность убить своего первого кабана.